Но дальше меня ждал удар. Достав из коробки чудесную шляпку с фиалками, которая мне так понравилась, мадмозель сначала удивленно подняла брови, а потом прыснула, подбежала к зеркалу, повертела головой и так и эдак. Mm -hmm. настоящее чучело. Таков был безжалостный приговор. Замечательное платье из барежа шембери и прюнелевые башмачки, последний парижский шик, получили не менее суровую оценку. Я вижу, господа, что в самых важных вещах доверять вам нельзя. Со вздохом заключила Эмилия. Ладно, только бы доехать до Эрмитажа. А там я переоденусь. Перед тем, как усадить мадемуазель в пролетку, Рас Петрович давал последние наставления. Расскажите, что мы с Зюкиным выручили вас из плена и продолжаем заниматься розовскими линда. Наш адрес не выдавать. Про то, что Орлов и прочей драгоценности у нас вам ничего не известно. Отдыхайте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 и даже несколько растерянный. Это мне совсем не понравилось. Уж не ли сей прониксили с особенными чувствами к Эмилии? Что дальше? с нарочитой сухостью спросил я. Лицо Фандорина вдруг стало мрачным и решительным, но ответил он мне не сразу, а после весьма продолжительной паузы. Итак, Зюкин, женщины женщина в безопасном месте мы снова на терапев войны». Доктор Линд разгуливает на свободе это значит, что наша задача не выполнена. Важнее всего спасти его высочество, напомнил я. Я надеюсь, что чувство мести не заставит вас пренебречь судьбой Михаила Георгиевича. Он смутился. Это было видно. Значит, мое напоминание оказалось кстати. Да-да, конечно. Но в любом случае нужно сначала добраться до нашего неугомонного доктора. Как это сделать? Через Фрейби, пожал плечами я. Наверняка у баттлера есть какая-то связь с Линдом. Я вот все думаю про мистера Фрейби. И Ираст Петрович поднялся по ступенькам и открыл дверь. Что-то здесь не складывается. Если он действительно человек Линда, то зачем бы ему предупреждать вас про шпиона? И зачем Гэг говорит, чтобы вы смотрели за его господином Воба? Что-то здесь не так. Не могли бы вы припомнить, как Какие именно слова он произнес? "Очень хорошо запомнил. Вы смотреть лучше сегодня". Каждое слово по очереди выуживал из лексикона. "А как это было по-английски? You watch out today?" "Нет, как-то по-другому". Я нахмурил лоб, роясь в памяти. Что-то такое до буквы Б. На Б. Better. Да, именно так. Ну-ка, попробуем восстановить английскую фразу. Вы это you. Смотреть это see или look? Потом better сегодня это today. You see better today. Это бессмыслица. Стало быть, получается you look better today. Да, правильно, те самые слова обрадовался я. Рост раз Петрович развел руками. Тогда Зюкин вынужден вас разочаровать. Это вовсе не рекомендации получше следить за Линдом. выражение, означающее сегодня вы выглядите лучше, всего лишь разочаровался я. Увы, вы с мистером Фрейби стали жертвами буквального перевода. Кажется, Фандорин был горд своей маленькой победой. Еще бы, после вчерашнего конфуза с Бенвилом его слава аналитического гения изрядно потускнела. Нельзя чересчур доверяться со словарям А вот относительно шпиона он вам дал совет дельный. Мне надо было над этим задуматься с самого начала. В Эрмитаже наверняка был кто-то шпионявший на Линда. Доктору было известно все. и время вашего прибытия, и порядок дня, и даже то, куда и в каком составе вы отправились на прогулку. Бенвиль, Кар и Фрейби появились слишком поздно, они просто не успели бы всего этого выяснить. Кто же тогда шпион? Давайте думать. И раз Петрович сел в гостиной на диван, закинул ногу на ногу. Постотика. Ну, конечно. Он хлопнул себя по колену. Вы слышали, как П. По почтальон вчера на ходынке увидев вас крикнул Зюкин? Разумеется, слышал. А откуда он, собственно, знал, что вы Зюкин? Разве вы с ним за знакомы? Нет, но он видел меня на почтамте и, естественно, запомнил. Кого он видел на почтамте? Ираст Петрович вскочил на ноги. Чиновника Министерства земледелия и государственных имуществ. Почтальон должен был решить, что это переодетый Фандорин, однако он каким-то образом понял, что это вы, хотя никогда прежде вас не видел. Откуда спрашивается такая сверхъестественная проницательность? Ну, очевидно ему позднее разъяснил Линд, предположил я. Хорошо, это очень даже возможно. Но откуда доктор-то знал о вашем участии в операции? Письмо, в котором я назначил встречу, было написано от моего имени, без какого-либо упоминания о вас. Разве вы кому-нибудь говорили, что стали моим помощником в этом рискованном деле? Я немного поколебался и решил, что в таком ответственном деле скрытничать ни к чему. Когда мы проникли в Эрмитаж, я рассказал о наших планах двоим. Но когда я вам объясню, как это произошло, вы поймете, что другого выхода. Кому? Быстро спросил Рад Петрович. Имена? «Ее высочеству». Вы видели Ксению?" взволнованно перебил он меня. "Что она сказала?" "Я сухо ответил: "Ничего. Она спрятала меня, и этого довольно." "А кто был второй?" вздохнув, спросил Фондорин. "Мой московский помощник Сомов. Он оказался благородным человеком, не только не выдал, но и обещал помочь." Я пересказал содержание своего разговора с Сомовым, стараясь припомнить все в точности.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 Возразить на слова Фондорина было нечего. Однако я уже составил о Сомове мнение, расставаться с которым мне не хотелось.